Глава четырнадцатая. Южный усть Щекурь, что на севере захребетье. <смех> да, поназывать же города. «Ну, милак, и чевашенька ты приумал-ка-то?» поинтересовалась бабушка с некими оттенками издевки в интонации. «Никак все свое красноречие подрастерял». Я обернулся и поднял взгляд на нечаянную попутчицу, смотрящую на меня с хитрым прищуром истедла боевого коня. «Брата, ну и как лешего? Ты не уфигачил ее копытом промежду глаз, а?» именно так я и подумал. Параллельно осознавая тот факт, что своего коня я какой-то подозрительной бабке приревновал. «И каков из меня муж получится спрашиваться?» громким щепотом хреновый и ревнивый посему следует немедленно справляуляться в своих собственных глазах до начала оодолеваемые именно такими проблемами я иду вперед ведя своего боевого коня под усы интенсивно борясь с внутренними психологическими противоречиями. Заодно я изо всех сил угнетаю и жестко душу в самом зародыше назревающую душевную травму, желающую овладеть всем моим разумом, как разумом несносного ревнивца-собственника. Бред какой-то! Ну где я и где та бабка? На брата ё-моё, едет зараза сварливая и не кашлят. Нет, сударыня, запротестовал я по поводу формулировки своего состояния. «Просто мне крайне неудобно общаться, не видя вашего милого лица», — пояснил я природу своей молчаливости, сделанной досадой. «Спиной же к вам шествую». «Ну да, ну да», — задумчиво закивала старушенца, изображая согласие со мной. «Несподручно выходит, молодец ясный, страх, как несподручно беседу вести, будучи впереди, да спиной к собеседнице». «А по какой такой надобности в южный Усть-Чакурь путь держишь?» Не удержалась она от вполне предсказуемого и логичного вопроса. «А действительно, за кой я в этот город-то еду, если командировку с официальной точки зрения рассматривать?» Мысли лихорадочно закружились в моей голове и моментально выдали правдоподобную версию путешествия, которой я решил придерживаться». Да и как бы я представлялся встречным и будущим знакомым, с кем придется общаться? наследником отправившимся знакомиться с будущими владениями? не -а. Эту часть своего настоящего мне нужно открывать лишь при определенных стечениях обстоятельств. И хорошо еще, что кисти рук скрыты по тонкими меховыми перчатками и перстенькими. Не сразу можно увидеть... Ведь сейчас совершенно непонятно, как меня местный люд станет воспринимать. Тот же народ ополчился против претендентов всяческих, которые не местные. Поэтому я и не исключаю возникновения некоего негатива к себе со стороны жителей и приемной внучки покойного сквайра. Его законной наследницы, которой несколько месяцев не хватает для принятия официального благородного титула как неотъемлемой части наследства от дедушки Бейли. Это если прислушаться к рассказам о реальных ситуациях, сложившейся вокруг земель Сквайров. А чего я хочу от этого путешествия на самом-то деле? У какого результата желаю? И интересный вопрос, так как я только лишь в общих чертах себе это представляю. А на поверку выходит, что я слепо следую наказу погибшего Дэвида. Ну так ли уж и слепо? А вот и нет. Ведь в глубине души я испытываю непреодолимое желание посмотреть и прикинуть, что и к чему на тех землях. Да и разрешить дилемму выбора, коли так и возникнет, а отдавать ли их наследнице или же оставить своей собственности. Все эти размышления заняли каких-то несколько секунд времени, проведенного в молчании. Такая вот заминка образовалась с ответом, которую не стоит затягивать в общении с престарелой женщиной. Еще немного, и бабуля начнет демонстрировать свое нетерпение. — Дела, знаете ли, я поторопился с ответом. — Подыскиваю добросовестных поставщиков разнообразных товаров и продукций, добавил я. рассчитывая на достаточность озвученной информации. «И какие ж такому ясному соку товар -то понадобились?» бабуля заинтересовали подробности, что ясно читаться в ее настроении. «Самого обширного ассортимента», выдал я уклончиво. «А почему в эти земли отправился?» Бабуська продолжила допытываться с нескрываемым интересом. «Мне... Казалось, что в Верхнем Ляпине достаточно у хороших продавцов. Люди порядочные среди них встречаются в большинстве. Да и товаров в имеется. Хотелось бы заиметь таких поставщиков, которые непосредственным производством и добычей занимаются. Я внес немного конкретики. Из первых рук, так оно и дешевле получается, раз перекупщиков я по боку пропускаю. Я озвучил самое важное обоснование, исчерпывающее, на мой взгляд. Бабулька задумалась и притормозила с экспресс-опросом. Лица я ее не вижу, однако уверен, что внешность старушенции отражает собой активную работу мыслей. Пусть думает. Тем временем наши движения вперед продолжаются, хотя и медленно. Вот уже и пригород начался... Я все больше и больше поражаюсь всему, что открываю по эту сторону от великих хребтов. Я вижу аккуратные домики в один-два этажа, скрывающиеся за основательными заборами. Улицы по-прежнему узковаты, но я постепенно привыкаю. Основательные подворья вселяют чувство уважения к хозяевам. Я могу оценить те немногие из них, что видны через открытые ворота. Все постройки... Сложены из массивных бревен, а не из досуг, как я привык. Сараем не назовешь такую... Э, такое... Нет, уж точно не сараем. Пригород показался мне протяженностью от половины версты до целой. тон вольготно простираться вокруг городской стены, предназначенной для оборонительных целей. И все это примыкает к горе, возвышающейся со стороны хребтов. и наглухо перекрывающей одну из сторон города от всевозможных вторжений. Речка тут тоже имеется, но город она не делит, а спокойно протекает рядышком с основным замком или с крепостью. В вместе соприкосновения с зубчатыми стенами главной городской цитадели ее заперли в каменный ров. Внутренний голос мне просто орет о том, что За этими стенами находится территория с замком сквайров, окруженным не менее величественными строениями. Ну, что-то наподобие исторического Кремля. Довольно распространенное архитектурное решение. Итак, для себя обобщаю. Вся территория города окружена пригородом, потом стеной, далее идут жилые дома горожан. Все это завершается Кремлем, Примыкающим к ответственным горам Одной из своих сторон И к реке другой Въезду в Кремль несколько Впрочем, как и в город, и в пригород А если все это рассматривать С привязкой к ландшафту местности Да и тут тоже все классно получается Некая долина Испощренная разломами и оврагами делится извилистой речкой и покрыта лесами. и К долине подобрались два горных хребта. К левому из них примкнул город Южный Усть-Щекурь, а у правого ничего нет из поселений, и основательно скрыты лесами. И все это великолепие представляется мне входом в гигантскую по площади долину которая тянется до следующих горных хребтов, увенчанных белыми шапками снега и ледников. Ворота получились своеобразные, если аллегорическое сравнение провести. Поразительно и то, что от Верхнего Ляпина я удалился всего-то на каких-нибудь 10-15 верст. Густонаселенный восток получается, и вовсе не хуже Запада Великой Империи, освоенный Или это всего-навсего... Лишь некоторые площади необъятных территорий Сибири так обжиты. Не вижу особой необходимости именно сейчас себе голову ломать с поиском ответа. Я думаю, что само собой все разрешится. По крайней мере, я искренне надеюсь на это. Вскоре мы прошли через городскую стену, отделяющую пригород от городских районов и улиц. Во мере продвижения вперед и углубления в город, я отметил одну важную особенность поведения горожан. Поздновато спохватился, вспоминая и встречающихся тут, и там жителей пригорода. Кое-что их всех объединяет и наводит на мысли определенного содержания. Это реакция на бабулю. Я думал на меня, но нет, это на бабушку. А все дело-то в чем? а в том, что все этой старушенции кланяются, словно встретили уважаемого городского велеможу или им попался навстречу самый старший городоначальник, или же народ приветствует самого хозяина, всея и все. Я еле-еле поборол желание вернуться, чтобы взглянуть на ответные действия уважаемой старушенции. А остановил меня отсутствующий повод для этого срочным поиском коева я и занялся в своих мыслях. А решение задачки для возобновления нашего общения родилось совершенно простое, обыденное. «Уважаемая сударыня!» Я остановился и развернулся к бабуре синхронно с началом обращения. «Дело в том, что я плохо знаком с этим городом, а по правде так и вовсе его не знаю». Я развел руками, выражая досаду и в мимике, и в интонации. «Посему я прошу вас, вы мне путь, подскажите, куда вас заставить. А если вы с ударения гостю города и с определением места постоя поможете, то я буду несказанно признателен». Я завершил озвучивать проблему и замер, покорно ожидая ответа. Присмотревшись, в загадочной бабушке я отметил для себя, что великовозрастная дама внешне не изменилась. Но я готов был поклясться в обратном. Мне вдруг показалось, что она от своего морока избавилась, как только мы в городской черте оказались. Но нет, женщина снисходительно посмотрела на меня. чуть склонив голову на бок и сопроводила пристальное разглядывание попыткой ментального проникновения. — ну сейчас, вот прям и ага, разбежалась. — Моя защита работает всегда, и ничего у нее не вышло, что бабушку слегка опечалило или даже задело. — Соколик, а ты и правь по этой улице, до самых южных крепостных ворот, замка Белли. Буквально огорошила меня сарушенция, обозначив конечный пункт своего путешествия. Однако внутренне я готовился к любому ответу популярным в народе бабульки, посему и успешно вскрыл свое удивление. Бабуля потеряла ко мне интерес так же быстро, как и его проявление. Поэтому мне пришлось довольствоваться столь коротким общением. Я вновь развернулся, и двинулся в указанном направлении, ведя за собой братана. «А чего еще делать-то?» «Ничего». Архитектуру домов и построение улиц я отнес к виденному в Верхнем Ляпине. Почти все одинаково, за исключением административного района. вусть усть Щекурье его функции легли на Кремль, или крепость, или обитель барона, а ныне собственность наследницы сквайров. «Кстати, я рассчитываю...» с ней повстречаться. И вот она, площадь распростертая у стен местного Кремля. Я плохо помню габаритные величины нашей исторической площади, но это место не менее грандиозно, хотя и уступает в размерах. Сюда сходится большинство городских улиц, домов рядом мало, наверняка из-за предусмотрительных зодчих, принявших во внимание при строительстве замкового комплекса Основную задачу Кремля, как крепости. Я остановился у южных ворот, определив их безошибочно. Но мы же с юга прибыли. Есть еще пара официальных въездов на закрытую территорию. Ну а потайные входы и выходы я и считать не берусь. То, что они присутствуют в великом избытке, это аксиома по определению, не требующая подтверждения. ну вот сударыня мы на месте я констатировал факт прибытия приближаясь к престарелой наезднице давайте я помогу вам седло покинуть я попытался помочь бабушке проявляя заботу о престарелых. че у думал она разве что по рукам мне не ударила отмахиваясь шавливать сама и не хуже тебя сокол ясный женщина не приминула подколоть меня как наездника И я не стал упорствовать со своей помощью. Бабка продемонстрировала мне лихой соскок с братана. От ворот к нам уже двинулись двое охранников в накидках боевых магов. Из глубины Кремля еще кто-то спешит встречать женщину, чему я нисколько не удивляюсь. а Рассчитывай на прояснение всей ситуации в самое ближайшее время». Женщина взмахом руки с открытой ладонью остановила суровых охранников и повернулась ко мне, изображая удовольствие от произведенного эффекта. Я же стоически выдержал приступ очередного удивления, изо всех сил показывая полнейшую безвятежность, только бровь кинул мол, а дальше-то чего? — Вы... — Господин, с которым я обязательно познакомлюсь, проявили внимание к женщине в возрасте, — заговорила бабка голосом, полным аристократического достоинства. — Это делает вам честь! — она чуть кивнула, изображая поклон. — Приняв во внимание вас, как гостя и будущего делового партнера, позвольте пригласить вас стать на постой в гостевых дворцовых палатах. Тем более, что вечер уже... занялся, и вот-вот ночная темень возьмет верх над городом. Баронесса, вернее, будущая молодая баронесса Маргарет Бейли, она правильно поправилась, раз у девушки еще нет этого официального титула, ее милость будет рада знакомству со столь благородным и учтивым юношей-аристократом. Она замолчала, смотря мне в глаза. «Я оценил правильно». И ее изменившийся тон обращение как и исчезновение даже тени и издевки в выражении. Это точно не Морок, а ее искреннее отношение ко мне. Хотя дама все еще скрывает истинные черты своей внешности. Чего-то такого я и ожидал, ну если честно-то. Должны же меня отблагодарить каким-то образом за пешее путешествие в несколько верст, проделанное впереди своего боевого коня. Почему не приглашением переночевать во дворце за стенами Кремля? Это вполне логичное предложение. Даже беря во внимание подозрения ко мне, как к лазутчику, решили подержать поближе, чтобы сподручнее слежку организовывать. Да и вообще, так гораздо удобнее любых гостей контролировать, а тем более подозрительных и незваных. А еще мне вдруг стало ясно, что ей понятен, Ход моих размышлений. Пауза грозит затянуться, но я умышленно иду на это, уже приняв решение в пользу гостеприимства этой помощницы, молодой баронессы. К гадалке не ходи, но это бабулька совсем не бабулька, а кто-то скрывающийся под личиной престарелой женщины. И она — это вовсе не будущая баронесса, в чем я тоже абсолютно уверен». Почему она пешком шла и совершенно одна, ну, это другой вопрос. Я бы на ее месте наверняка также передвигался, имея во врагах сильных и богатых вельмож, обладающих серьезными связями и живущих в замках и особняках Верхнего Ляпина. Скорее всего, у тех господ имеется что-то наподобие круговой поруки, образовавшейся в рамках сговора против законных наследников Белли. «Хм, молодой человек, мне показалось, или вы столкнулись с трудностью в выборе ответа». Бабуся сдалась первой и нарушила образовавшуюся паузу, сопровождаемую взаимным гипнозом. чего же, сударыня?» Я возразил весь сущей непринужденностью. «Просто мне стало очень интересно, насколько у вас хватит выдержки при ожидании ответа». Я решился на тонкую подколку бабушки в кавычках. Старушенца поняла и приняла мой сарказм, даже улыбнулась. — Что ж, я воспринимаю это как положительный ответ на приглашение. Она озвучила правильный вывод из нашей взаимной игры. Одарив меня понимающим и одновременно проницательным взглядом, дама вернулась к воротам. Здесь она грациозным взмахом руки подозвала молодого паренька и взрослого джентльмена. одетого в богатую шубу, украшенную золотой вышивкой. А вот та охрана, состоящая из боевых магов, напротив осталась на своем посту, замерев в почтительном ожидании возможных распоряжений. Этим и подтвердились все мои предположения о непростом статусе этой старенькой женщины. Да и старенькой ли вообще... «Проводите нашего гостя в гостевое крыло в дворцовых палат», — скомендовала бабушка, обратившись к встречающему господину. «Боевого коня в степной конюшне определите», — добавила она молодому парнишке. все непременно, госпожа!» Они оба синхронно ей поклонились и разделились, приступая к исполнению полученных приказаний. «Следуйте за мной, господин!» Меня пригласил нарядный джентльмен. Я послушно передал повод коня парню и сделал пару шагов к дворцовому администратору или к дворецкому, или к встречающему. Без понятия, кто он, раз нас не представили. — Я отниму вас еще одну минутку. Женщина остановила нас. — Молодой человек, мы пошлем за вами службу. Как только определимся с временем ужина. и постараемся сделать это заблаговременно, чтобы вы смогли подготовиться. — Благодарю. Я вежливо поклонился. — Я надеюсь, что в ваших седельных сумках найдется то, во что можно переодеться, — добавила дама. — Если с этим могут возникнуть проблемы, то мы постараемся вам с этим помочь. — Нет необходимости. Я наверняка подберу что-нибудь достойное в своих вещах. Уклончиво ответил я, прекрасно помня о богатом содержимом рюкзачка Чукчи. «Хорошо», — согласилась бабуля, но без особого доверия к сказанному мной. «И все же помните о моем предложении». На этом раздача поручений слугам закончилась, как и пояснение о наших дальнейших планах и действиях. Мы прошли через ворота и пересекли главную площадь городского Кремля — где разделились. бабушка пошла к входу левого крыла здания дворца, а меня повели к правому. Есть еще и центральный вход с огромными дверями, что я отметил для себя автоматом. Жаль, что сейчас уже стемнело и нет возможности получше рассмотреть архитектуру строений, как и прикинуть их количество по эту сторону кремлевских стен. но я все поутру наверстаю, когда встану и пробежкой займусь. Это и оправданием будет, типа я страстно люблю побегать ранним утречком. Неинтересно, а мне ограничат свободу передвижения или оставят? А кто его знает? Посмотрим по ходу развития ситуации. Все от первых минут или даже мгновение общения будет зависеть, когда я познакомлюсь с хозяйкой».